Глава 20, в которой Брысь даёт обещание. Скоро проверим, слухи или нет, огорчил Брысь приятелей. Нас хотят в прошлое заслать на поиски некой книги. Рыжий и Савелич уставились на обувную картонку с Вовкиными эликсирами. Но тут полно пузырьков. Как они определят, какой именно нужен, удивился философ. Брысь вздохнул. В перемещательные свойства Вовкиного изобретения они не очень-то верят. У похитителя своё средство имеется. Про жестокие планы преступников, как минимум одного из них, Брысь старался не думать, чтобы не пугать друзей телепатов, но они сами вспомнили его мрачные прогнозы. Не нравится мне тут, заявил рыжий. Кажется, ты был прав. После того, как мы выполним задание, они займутся исследованием наших внутренностей. Похититель склонился над коробом, собираясь открыть крышку, и друзья замерли, чтобы злодей не догадался, что его жертвы очнулись. Собственность Вовки Менделеева перекочевала из-под хвоста рыжего в руки незнакомца. Интересно, интересно, пробормотал тот, ставя украденный эликсир на стол. Призрак бывшего учёного тоже с любопытством разглядывал крошечные бутылочки. "Ха. Валерьянка?" удивился злоумышленник, взяв в руки одну из склянок и нюхая содержимое. "Ха. Одно неясно. Она часть рецепта или юный химик пренебрёг чистотой и не помыл ёмкости?" а задачу надобавил он. Дух графа Брюса всплеснул руками, а потом подергал себя за концы кудрявого парика. Брысь подумал, что ему не терпится приступить к исполнению замысла, но оказалось, Яков Вильямович переживает за исход предприятия. «Пес непременно нужен, непременно!» — возбужденно запричитал он. «Лишь ему под силу фулиант из верхнего тайника башни сюда, в подземелье переместить!» Какой тяжёлый? Не отводя алчного взгляда от плетёного короба с котами, спросил похититель. Переплёт камнями и драгоценными вложения, как водится, торжественно молвил старик. Да и сама книга грумская, много знаний великих в ней сокрыто, не токмо бессмертия рецепт. В глазах савелича вспыхнули изумрудные искры. Вот бы её почитать! Васклегнул философ, заразив своим азартом искателей приключений. Драгоценные камни тоже пригодились бы, ведь миценатам он так и не стал. Рыжий испуганно прошептал: "Что вы орёте?" Рановато очнулись, недовольно пробормотал незнакомец и обратился к призраку. "Выходит, напрасно вы меня торопили. Пока пса и крысу сюда не доставите, «Перемещение состояться не может!» Похититель направился к стеллажу, извлек из упаковки шприц и принялся наполнять его неизвестной жидкостью. А граф Брюс заглянул в короб и шепнул пленникам. «Он снова собирается силы движительной вас лишить!» «Что же делать?» — пролепетал рыжий, пока его приятели с любопытством разглядывали разносторонне развитую личность. Брыся больше всего интересовала внешность обладателя кафтана и парика. Все-таки граф Брюс был первым привидением, которого удалось встретить. «Как действует эликсир, якобы изобретенный отруком?» Метнув взгляд на сообщника, который занялся вторым шприцем, торопливо поинтересовался призрак у очнувшихся котов. «Не якобы!» — вступился искатель приключений за юного гения. Обычно мы капали его на фотографию нужного места. А зачем вам бессмертие, если вы и так вечный? Не удержался от вопроса философ. Устал я бесплотным духом скитаться, пожаловался его сиятельство. В голосе бывшего учёного прозвучало столько горечи, что жертвы коварного похищения преисполнились сочувствием к старику. Найдём мы вашу книгу. Неожиданно для всех, пообещал брысь и выскочил из сплетённого короба. Рыжий и Савелич выпрыгнули следом, хотя чуть замешкались, ошерошенные смелым заявлением приятеля. От внезапности произошедшего граф схватился за сердце, а похититель остолбенел, сжимая в обеих руках по шприцу. Ловите их! Ловите! завопил он, забыв, что его сообщник бесплотный дух. Пленники, однако, метнулись не к выходу, а к столу, точнее, к обувной коробке с пузырьками, пахнущими валерьянкой. Не дрогнувший лапой, брысь скинул ее на каменный пол, но разбилась лишь одна из склянок. Вязкое содержимое разлилось ароматной лужицей, возле которой тут же оказались коты. «Вдруг повезет!» — понадеялся философ и лизнул эликсир. Злоумышленник отбросил шприц, зажатый в левой руке, вцепился в лохматую шкирку рыжего, а правый попытался сделать укол. Коварство не удалось. Зверек отчаянно извивался и царапался. Ему на помощь пришел серо-белый кот в потрепанном золотистом ошейнике. Высоко подпрыгнув, он вонзил зубы и когти в лицо врага, и тот выпустил свою жертву. Thank <music> you.